Глава тридцать пятая. Как ни странно, настроение с утра оказалось замечательным. Бреясь, Ланс обнаружил, что слуга подобрал заброшенный в угол браслет и пристроил у зеркала в ванной рядом с туалетными принадлежностями. Ланс покрутил его в руках, усмехнулся, задвинул за таз, чтобы не мозолил глаза. «Здорово!» — вчера накрыло. «От неожиданности!» Не иначе, словно резкий порыв ветра, сдул пепел, и оказалось, что угли ещё дымятся. Но тот же ветер, раздув пламя, заставил их догореть окончательно. В душе не осталось ничего, кроме лёгкой досады, принесло же её в город, и любопытство. Зачем Карина приехала? Не ради него же спустя пять лет. Как бы хорошо Ланс о себе не думал, Он не единственный мужчина в мире. «Как прошёл бал?» — встретил его Киран. Он вовсе не насмехался, просто неоткуда было узнать светские новости. Пациенты были страшно далеки от балов и столичных гостей, а Грейс ещё не пришла. Неплохо, собрали больше сотни золотых. Сколько именно Ланс не знал, уехав до конца вечера. Придётся придумать извинения для Монны Озис. Впрочем, вчера собирали средства не только для больницы, но и для приюта, принявшего сирот. Так что было кому улыбаться и благодарить гостей за щедрость». Киран присвистнул. «Кажется, было интересно». «Очень интересно», — усмехнулся Ланс. Грейс появилась вовремя. Под глазами девушки залегли синеватые тени. Может, и хорошо, что она попросилась домой, не дожидаясь последнего танца. И так не выспалась. А если бы они вернулись глубоко за полночь? И всё же Ланс поймал себя на том, что улыбается, вспоминая, как её ручка лежала в его ладони. Надо будет вывести девушку на следующий благотворительный бал, но чтобы всё обошлось без неожиданностей. Он планируется в конце лета, Незадолго до того, как Грейс нужно будет возвращаться в университет. При этой мысли внутри словно оборвалась струна. Он не хотел её отпускать. «Мэттер Ланселот!» Девушка потянулась коснуться его плеча и одёрнула руку. «А?» Ланс вынырнул из своих мыслей. «Кто-то явно витает в облаках», — хохотнул Киран. «Я третий раз спрашиваю. Идём?» «Куда? Ах, да, обход!» «Да, конечно!» Ланс поднялся с дивана и улыбнулся Грейс. «Я подумал, что после предыдущего благотворительного бала присветлые боги послали нам в Асмун на Амари. Интересно, какой сюрприз они преподнесут нам сегодня?» Она зарделась. «Боги тут ни при чём, мэтр Ланселот!» Он распахнул дверь, жестом приглашая девушку вперёд. «Не спорьте, я уже с ужасом думаю о том дне, когда вы нас покинете». Он сам не ожидал, насколько серьёзно прозвучит его голос. В самом деле Ланса успел привыкнуть, что всё время рядом собранная и расторопная помощница. Но так лучше. Незачем лгать себе». Его привязанность к девушке начинает выходить за рамки обычной симпатии людей, занятых одним делом. Иначе вчера вечером, при мысли о том, как он предстанет перед ней помятым и жалким, его бы не передёрнуло так. Ошеломлённый осознанием, он снова на миг выпал из реальности и обнаружил, что Грейс застыла на пороге, только когда едва не толкнул её. Глянул поверх головы и понял, что своими словами о сюрпризе, кажется, раздразнил богов. В коридоре стояла Карина и улыбалась ему довольной улыбкой сытой кошки. «Монна Райт. Чем обязан?» Странно, но сегодня её явление вовсе его не задело. Знал, что Карина в городе, и подспутно ожидал, что она заглянет в больницу. Или пережил вчера? Ланс покопался в душе и не нашёл ничего, кроме раздражения. Что ей ещё от него нужно? «Я привезла вам письмо от отца, мэтр Даттон». Она протянула пухлый конверт. Почерк действительно был отцовский и фамильный герб на печати. «Очень вам благодарен». Вот только пусть не пытается его убедить, что приехала из столицы только для того, чтобы поработать почтальоном. «Кроме того, я намереваюсь осмотреть вашу больницу». «Пожалуйста», — не стал спорить Ланс. Подобную просьбу он слышал не раз. Когда он только начинал, дамы-благотворительницы появлялись нередко, и Ланс, уважая их желание знать, на что именно пойдут пожертвования, не отказывал в экскурсии. До определенного предела, конечно, кто пациенты и какие у них диагнозы, не касалось никого. «Сейчас я позову Марту, нашу санитарку. Она проводит и всё вам покажет». «Нет, Мэттердаттон, мне покажете вы!» Ланс приподнял бровь. «В таком случае вам придётся подождать. Сейчас у нас обход. Потом я буду записывать назначение. И только потом, если никому не потребуется моя помощь, я смогу уделить вам время». «Что за игру она затеяла?» Или это обычное женское любопытство, помноженное на желание доказать себе, что бывший жених так ничего и не достиг? Что она была права, и природа действительно на нём отдохнула? Так себе замены блестящей карьеры, больница в четыре палаты, а пациенты не только те, кто честно несёт свою бедность, но и воры, проститутки, жертвы поножовщины, нищие. Так что вам лучше воспользоваться помощью Марты. Она работает у нас с самого начала и может рассказать немало интересного. И что вас совсем некому подменить? Ланс удержал рвущийся с языка и целитель, а не развлекатель скучающих дамочек. Увы, больница существует на пожертвования, и поэтому мы обходимся минимумом персонала. Киран, коллега поклонился. Сразу после обхода отправиться домой. Он дежурил ночью. Грейс — практикантка, и при всех её несомненных достоинствах пока не имеет права самостоятельно делать назначение. «Так, мне позвать Марту?» Карина улыбнулась. «В таком случае я буду сопровождать вас во время обхода». «Исключено. Мы в больнице, а не в цирке. И пациенты имеют право на приватность». Ланс поколебался и всё же добавил. «Пойдёмте, я провожу вас в кабинет. Марта нальёт вам чая или кофе?» «Видимо, я недостаточно ясно выразилась, мэтр Даттон!» Снова улыбнулась Карина. «Это не просьба, это требование». И пока Ланс подбирал слова, которые можно было бы произнести при Грейс, она вытащила из ридикюля сложенный лист, протянула ему. «Позвольте представиться». выездной инспектор при медицинском приказе баронесса Карина Райт. Я намерена присутствовать при обходе. Далее я намереваюсь осмотреть больницу и, в частности, условия хранения сильнодействующих зелий, а также ознакомиться с финансовыми отчётами за последние годы. Этого ещё не хватало. Найти она вряд ли что-то найдёт. Но времени на проверку придётся потратить уйму. Медицинский приказ заинтересовался частными больницами. Ланс подпустил в голос вежливого недоумения. «Когда я подавал заявку на софинансирование, мне ответили, что свиной копытца слишком мал, и организовывать здесь больницу за счёт государства нецелесообразно». Признаться, тогда Ланс обрадовался отказу. Он подал эту заявку, осознав, что его собственных сбережений едва хватит, чтобы выкупить и переоборудовать здание, а на зелье, оплату персонала и прочие сопутствующие расходы придётся потратить всё, что приносит его имение, унаследованное от прадеда. Но он прекрасно осознавал, что медицинский приказ — учреждения медлительное и неповоротливое, как драконы из легенд. Пока сигнал дойдёт от хвоста до головы, хвост уже отгрызут. Идея обратиться к благотворительности осенила его позже. Медицинский приказ контролирует оборот сильнодействующих зелий. В голосе Карины тоже не осталось ничего, кроме ледяной вежливости. И кроме того, благотворители имеют право знать, куда расходуются их средства. Согласитесь, подобное финансирование из средств частных лиц оставляет немало возможностей для злоупотребления. Переводя с официального на простой, кто-то в медицинском приказе решил проверить, не подворовывает ли Ланс деньги благотворителей. Интересно, с чего бы вдруг? Пять лет до него никому не было дела. Какие-то политические игры и через него пытаются добраться до отца. «Медицинский приказ не может допустить, чтобы тень от действий одного недобросовестного целителя пала на всех», промурлыкала Карина. Да, похоже, зря Ланс не следил за тем, что творится в столице. Если сына лорда-кантлера объявят мошенником или вскроется, что он сбывал на черном рынке зелья вроде синей бездны, положение отца пошатнется. А если он еще начнет выгораживать сына, пользуясь не слишком законными методами, вообще прекрасно. Только зря они на это рассчитывают. Честь семьи для отца — не пустой звук, и он скорее устроит показательный пример, чем попытается выгородить. А репутация холодного, расчётливого и безжалостного политика у него была и до того. Лишь семья знала его с другой стороны. И кто-то очень умно подобрал кандидатуру инспектора. Карина носом землю будет рыть, чтобы найти злоупотребления, способные уничтожить Ланса.